Глава третья Она так резко выскочила из воды, эта русалка, прямо между мной и Реусом появилась. Я прямо в голос закричала, ну и напугала же она меня. громадная бледнее белого цвета лицо, с черными глазами и не менее черными волосами. Чешуя раскидана по коже в каком-то хаотичном порядке. Во сне увидишь, посидеешь. Но я взяла себя в руки. Мне Наяда сказала «Ну, в лесу». В лесу я была, а там было озеро, в этом лесу. Или то была речка, да, все же речка. И я пошла купаться, она яда, но до этого она меня утопить пыталась. Это важно уточнить. Вернее сказать, я попыталась взять себя в руки. Одно желание. Перебила меня русалка, моргая своими глазищами горизонтально. Э, у меня, конечно, от этого зрелища все мигом из головы повылетало. Жабры и хвост! Жабры и хвост! услужливо подсказал гном. «Вот уж обойдусь», — огрызнулась я. Еще чего не хватало. Доставь нас на сушу, всех. Нас и всю остальную команду. Да, они сочли меня ведьмы, и чуть не утопили, но они же по глупости, не оставлять же их тонуть. Повезло им, что я не из обидчивых». Дальше все произошло очень быстро. Какая-то русалка, причем не та, с кем я договорилась, схватила меня в охапку и понеслась к берегу. Скорость эта русалка такую набрала, что и моторная лодка бы позавидовала. Буквально через минуту меня бросили на мелководье. Как же все это мне напомнило наш с Реусом самый первый заплыв, когда русалка чуть его у меня не украла. Да, было время. Кажется, будто сто лет уже миновало. Но на самом деле прошло, может, пару месяцев. Я забарахталась, поднялась не без труда на ноги. Вода доходила мне до колен. Но до берега ещё топать и топать по песчаному дну. «Видимо, сейчас отлив. Вспомнив о том, какой в этом мире прилив стремительный, я решила поторопиться и остальных поторопить. Я обвела взглядом команду. Помятые, мокрые и напуганные эльфы и гномы, последних большинство. Все-таки место в шахтах, с кирками в руках и сажей на физиономиях. А эльфам хорошо бы вернуться в цветущие сады с арфами. Я поймала взгляд Треуса». А вот он в мокрой рубашке, с в волосах, выглядит очень даже уместным, а еще привлекательным. Интересно, он все еще думает так, как сказал тогда, что мне не место в этом мире? Выгляжу ли я сейчас так же нелепо, как эти гномы и эльфы? Но сейчас не время об этом думать. «Надо торопиться», — сказала я. «Второй раз русалки нам уже не помогут. И это все из-за неё», нее. неожиданно выступил тот самый гном, который чуть не утопил меня. «Не слушайте ее, а не то влипнем в новой неприятности». «Ничего не перепутал?» — вмешался Реус. «Это я тут решаю, кого слушать будем, Тудл». «Видимо, Тудл — это и есть имя этого революционера, хотя так и не разберешь. «Это ты что-то перепутал?» — поддержал Тудла один из эльфов. Его длинные рыжие волосы, за которыми он ухаживал куда тщательнее, чем за палубой, сейчас напоминали скорее использованную мочалку. И в этом, судя по его лицу, виноваты исключительно я. «Думаешь, ты капитан?» Реус промолчал. Капитаном у нас считался Перри. Но Реус был капитаном капитана. Организатором этого плавания. «Капитан чего?» Распинался эльф. «Твой корабль на дне морском. Да ты просто неудачник!» «Эй!» «Тут уж я просто не могла не вмешаться!» «Сейчас как вырву тебе последние волосы!» Эльф угрозу принял всерьез. Попятился назад, запутался в своих длинных одеждах и рухнул в воду обрызгав и без того мокрых товарищей. «Ведьма!» — радостно констатировал Тудал. «А я вам говорил, говорил!» «Нам всем просто надо успокоиться», — попытался разрядить обстановку Перри. «Держишь подле себя ведьму!» — проигнорировал его дерзкий гном, обращаясь к Реусу. «Да она, небось, и заколдовала тебя! Иначе как же ты в неё влюбился? Да она же!» Реус сделал всего один шаг к нему, и Тудол замолчал и как будто побледнел. Я стояла чуть позади своего охотника, поэтому не видела его лица, но могла себе представить. Он может быть очень суровым. «Значит так», — начал Реус. «Я скажу только один раз, а больше повторять и уговаривать не буду. Я не ваш капитан, а она ведьма лесная, так? Что ж, мы не будем доставлять вам неприятности. С этого момента мы сами по себе». «Реус», — попыталась отдернуть его я, — «нам сейчас лучше не разделяться». «Чудесно! Вот и проваливайте! А мы сами добудем те несметные сокровища, за которыми плыли. Нам больше и достанется!» «Сокровища, значит?» — вполголоса поинтересовалась я. «Так вот, как он эту команду набрал!» «Ну, в теории они же могут тут быть!» — тихо ответил мне Реус. «Уходим, друзья!» Тудл попытался гордо удалиться, но на коротких ножках у него получилось не особо изящно сопротивляться волнам. Тем не менее, команда, видимо, узрела в нем нового лидера и спасителя и устремилась за ним. Так и бывает обычно, как только подворачивается тот, на кого можно спихнуть ответственность, а люди, а также гномы и эльфы только и рады. Мы с Реусом озадаченно наблюдали за тем, как они движутся в сторону песчаного берега. И что теперь? Я подошла ближе к нему и прижалась к его боку. «Не знаю. Я думал, они не решатся», — покачал головой Реус. Отчаянные мореплаватели, а? Как там, ее хухоя -хо бутылка Рома? Ох, никогда больше не стану пересказывать ему фильмы. Сколько же можно испытывать мое терпение этим Джеком воробьем? В любом случае, несмотря на то, что я по колено в холодном море, продрогшая и чуть не утонувшая в очередной раз, мне было спокойно. Просто потому, что я с Реусом. Не знаю, в какой-то момент я испугалась, что он согласится с тем, что я ведьма, бросит меня совсем одну. Какой-то глупый страх, учитывая, через что мы прошли. Но иногда мне в голову так и лезут мысли, что я для него обуза, что он только и рад был от меня избавиться, что он не стал бы искать портал в этих новых землях в наш мир ради меня. А когда я просто в буквальном смысле свалилась ему на голову, у него просто не осталось выбора. «Спасибо, что заступился», — пробормотала я. «Никакая ты не ведьма». Он обнял меня за талию, притянув к себе ближе. «Иначе превратила бы их всех в лягушек». Я улыбнулась. Потянулась было к нему. И вдруг услышала чье то неловкое покашливание. Обернувшись, мы обнаружили, что один член команды остался с нами и вроде никуда не собирался. «Думаю, лучше выбраться на берег», — сказал Перри. «И побыстрее». Он посмотрел вдаль. «Наша бывшая команда уже выбралась на сушу и быстрым шагом удалялась вдоль берега подальше от меня, ведьмы». Пускай угомонятся, проголодаются, а потом надо разыскать их. Реус удивленным не выглядел. Я понимала его. Он чувствовал ответственность за тех, с кем приплыл сюда. «Да», — кивнул Перри. «А пока осмотримся. В конце концов, совершенно незнакомый мир». Я задумчиво кивнула. Уж мне ли не знать, каково это — оказаться в невиданных местах? Оказавшись на берегу, мы уселись на нагретом песке. Мужчины принялись обсуждать план действий. Я в этот разговор не лезла, но слушала внимательно, будучи готовой повлиять на него в любой момент. В конце концов, я неплохо так изучила Реуса и отговорить от всяких безумств смогу, скорее всего. «Значит, сплаваем за золотом с корабля», — заключил Реус. «Стоп, что?» Увлекшись мыслями о том, какая я молодец и как хорошо его знаю, я явно упустила что-то важное. «Куда-куда ты собрался?» — ахнула я. «За золотом». Оно нам просто необходимо в незнакомом мире. А что такое? Да это же безумие. Собрался на дно морское? Ты где его искать будешь?» Корабль затонул вон там. Он махнул рукой куда-то в сторону. Как у него все просто. Нет ни малейшего представления о том, что собственно собой представляет море и его дно. Конечно, я понимаю, что Реус вырос далеким от моря. Ни фильмов не видел, ни фоток. А с берега море вовсе не кажется таким уж бесконечным. Но все же... Мог бы и получше подготовиться к этому своему плаванию. Как же повезло ему, что я тут с ним. Ну нет, это... это невозможно. Попробовать стоит. Реус! Ну давай, Вика, влияй на него. Ага, как же. Да ты не доплывешь до туда. А если доплывешь, то не вернешься назад. Я прекрасно плаваю. Не хочу тебя обижать, дорогой. Но если ты чудом не тонешь, это еще не значит, что ты плаваешь прекрасно. И вообще, Титаник тоже отлично плавал. «Опять говоришь странности», — фыркнул Реус. «Я не понимаю тебя. Я не знаю, кто такой этот твой Титаник». «Да так, неудачник один», — бросила я. Перевела взгляд на Перри и изобразила крайнюю степень отчаяния. «Эм, может, все же сначала осмотримся, Реус?» — предложил он. «Да-да, наберешься, пока сил для заплыва», — поддержала я. «Но в море он только через мой труп сунется». «Что ж, так и быть», — вздохнул он. «Спасибо, сделал одолжение. Идемте посмотрим, что это за новый мир такой». С этими словами он поднялся на ноги.